Как в апреле по ночам валеи, и все тоньше верхних сучьев дым, и все легче, ближе и виднее побледневший небосклон за ним. Этот верх в созвездиях, в их узорах, Дымчатый, воздушный, и сквозной этих листьев под ногами шор. Это грусть все то же, что весной. Снова накануне И с годами сердце не считается, иду молодыми, легкими шагами и опять, опять чего-то жду.